Глава тридцать Утром я проснулась точно героине некой сказки. Сквозь полупрозрачные занавески просачивались солнечные лучи, в лесу за окном громко на разные лады перекрикивались птицы. Гладкая простыня прикрывала мою наготу. Мартина в комнате не было, кликнуть же его я воздержалась — Возможно, успела приехать Бочита, или Майра уже взялась прибирать дом. Дверь была плотно закрыта. Я не могла твердо припомнить, остался ли Мартин спать здесь, со мной, или же отправился в свою спальню. Рядом со мной на постели различалась небольшая вмятина, однако вся одежда его пропала. Моя же была собрана в аккуратную стопку на стуле возле большого платяного шкафа. Тут дверь открылась, и я поспешно прикрыла грудь простынёй. В комнату тихонько прошел Мартин, держа в руках небольшой поднос, и тут же одной ногой закрыл за собой дверь. Свободной рукой он дал мне знак придерживаться тишины. На подносе была чашка чая, белый хлеб и некая масса, с виду напоминающая густую карамель. Я была в восторге. За все 28 лет моей жизни еще никто ни разу не приносил мне завтрак в постель. «Майра уже встала», — тихо сообщил Мартин. «Так что нам надо вести себя как можно тише». Я ей сказал, что Дон Кристоболь переночевал у меня, поскольку слишком плохо себя чувствовал, чтобы добраться до дома. Я намазала на хлеб, похожую на карамель, субстанцию — откусила разок. «Какая вкуснятина! А что это?» «Дульсе де лечи». Некоторые называют это деликатесом. Делают из молока и коричневого сахара, уваривая до густоты. Бачита готовит его раз в неделю. Примечание. «Дульсе де лечи. в переводе с испанского «сладкое молоко». Аналог русской вареной сгущенки, только немного более жидкой консистенции. Десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое как карамельный соус, бутербродная паста или начинка для кондитерских изделий. Конец примечания. Мне нравится, сказала я, откусив еще. Ты такая красивая, неожиданно сказал он. «Я сразу разглядел в тебе нечто особенное. У мужчин никогда не бывает таких изящных черт лица». «Как, по-твоему, другие тоже могли это заметить?» «Мне, во всяком случае, никто ничего не говорил». Улыбнувшись, я принялась за чай, а Мартин тем временем раздвинул занавески. На мгновение он задержался у окна, обозревая окрестности, И вдруг улыбка сошла с его лица. Заметно напрягшись, он подался вперед, вглядываясь во что-то, что я увидеть не могла. Потом энергично задернув шторы, ринулся к выходу. Оставайся здесь, и никому не открывай дверь, пока я не вернусь. И не успела я сказать и слова, Мартин метнулся наружу, закрыв за собой дверь. Я поставила на ночной столик под нос и подбежала к окну посмотреть, что же его так взволновало. «Анхелика». Она соскочила с пачи так мастерски, как мне казалось никогда не научиться слезать ни с этой, ни с другой какой-то лошади. Приподняв юбку, словно боясь запачкать подол, она решительно устремилась к парадной двери. «Что же стряслось?» Не успела я до конца надеть брюки, как услышала визгливые крики Анхелики. Сестра казалась настолько обозленной и взвинченной, какой я ни разу еще ее не наблюдала. Она явно уже ворвалась в дом. Где она? Она? О нет! Анхелика, видимо, вычислила, кто я такая. Но как? Никто, кроме Мартина, этого не знал, а сам он провел со мной весь вечер. Так мне, по крайней мере, показалось. Я попыталась запереть дверь спальни, но замок в ручке как будто оказался сломан. Между тем Анхелика явственно уже поднималась на второй этаж. Ноги ее громко топали по деревянным ступеням, голос слышался все ближе. Мартин ей что-то говорил, пытаясь ее успокоить и спуститься вниз, причем называя ее просто по имени, без всякой там сеньоры. И эта фамильярность между ними и выкрики Анхелики и ее звенящий от негодования голос. Больше всего это напоминало сцену ревности. Причем они оба сейчас походили скорее на любовников, нежели на партнеров по работе. Я знаю, что Сильвия здесь. Даже не сомневаюсь в этом. Она смылась с праздника сразу, как только ушел ты. О, теперь-то я хорошо ее знаю. Даже не стала дожидаться, пока труп ее мужа остынет в могиле. И поскорее к тебе сюда. Сильвия! Сильвия! Сильвия Голос ее уже раскатывался по коридору. Я же еще только затягивала на себе корсет. Сильвии тут нет, возразил Мартин прекрати нести этот вздор бессовестный ты лжец в голосе ее звучало презрение смешанное с болью несомненно анхелика кипела злостью и досадой но в какие то моменты казалось она сейчас не выдержит и разревется заправляя рубашку в брюки я услышала как распахнулась дверь в соседнюю комнату хватит прятаться сильвия «Я знаю, что ты где-то здесь!» «О, Дева Макарена!» Примечание. Дева Макарена или просто Ла Карена является римско-католическим титулом Пресвятой Девы Марии, почитаемой в Севилье. Конец примечания. «В жизни я не двигалась так шустро. У меня ведь даже не было при себе зеркала, чтобы приклеить бороду с усами. Может, мне лучше где-то спрятаться?» хотя первое, куда она заглянет, это как раз под кровать. Когда дверь резко распахнулась, мне только-только удалось прилепить к лицу бороду, однако пришлось ее придерживать рукой, чтобы не отвалилась. Когда Анхелика возникла на входе, я сидела, закинув ногу на ногу на стуле, где только что лежала моя одежда, водрузив на нос очки и держась рукой за подбородок. «Дон Крестобль? Что вы здесь делаете?» Она резко застыла в дверях, в недоумении обозревая открывшуюся ей сцену. Незаправленная постель, незаконченный завтрак на ночном столике и муж погибшей сестры, держащийся за подбородок так, будто он грозил отвалиться. «Доброе утро», — пробормотала я унылым низким голосом. «Дон Мартин был так любезен, что позволил мне здесь переночевать. У меня, знаете ли, ужасно болят зубы. Мне кажется, что-то не так с нижним маляром». Я лишь надеялась на то, что она не вызовется посмотреть на зуб своими глазами. «Да», — тут же подтвердил Мартин. «Я не желала даже встречаться с ним взглядом». Мы потому и ушли с праздника, что у дона Кристоля начала невыносимо болеть челюсть, но он не хотел испортить вам торжество, донья Анхелика. Но как мы ни пытались, все равно не смогли найти ни одного врача, способного ему помочь, а потому просто приехали сюда, чтобы он отдохнул в покое. Мне сейчас невыносимо было его видеть. Как же он искусен во вранье? С какой легкостью включился в мою версию? Мне очень печально это слышать, Дон Кристоболь. Дыхание у нее немного улеглось, но щеки еще пылали. Могу договориться, чтобы Лоран отвез вас сегодня к врачу. Я немедленно велю ему приехать вас забрать. Затем, поправляя рукава своего прозрачного блузона, повернулась к Мартину. Следовало бы меня сразу же предупредить, что здесь Дон Кристоболь. Я пытался процедил Мартин сквозь стиснутые зубы. «Нет никакой надобности ради меня кого-то беспокоить», — возразила я. «Я и сам могу пройтись до города. Если только вы оставите меня на пару секунд, чтобы я мог полностью собраться, то я сразу и отправлюсь». «Да, конечно», — обронила Анхелика и торопливо вышла из комнаты. Мартин, упреждающий, воздел указательный палец, словно прося меня остаться. Но я, избегая глядеть ему в лицо, стала натягивать пиджак. Уда бедно мне удалось нормально прилепить себе накладную бородку и усы, и я быстро покинула спальню. Анхелика перед домом уже готовилась вскочить в седло. Мартин что-то ей объяснял, она в ответ кивала. Я быстро обогнула здание, чтобы никто не видел, как я ухожу, после чего быстрым шагом двинулась по дороге в направлении Винсеса. В груди у меня невыносимо давило и ныло, и эту боль не унять было просто ладонью. Я не хотела разговаривать с Мартином и уж точно не желала возвращаться обратно на Асьенду. Я просто хотела побыть одна и поразмыслить о том, что только что узнала. Мартин с Анхеликой являлись любовниками. Это было совершенно очевидно. Теперь все вставало на свои места и делалось понятным. И то, почему Анхелика тихонько улизнула из дома в ту ночь, когда ее муж отправился играть в карты, и она полагала, что все остальные спят. И то, почему Мартина так раздражала всякий раз присутствие Аларана и его близость к Анхелике обретали смысл и мои подозрения насчет того, что Лоран предпочитает мужчин, и тот факт, что отношения Анхелики с мужем скорее напоминают доброе товарищество и однозначно лишены всякой страсти и сексуального влечения. Объясняло это и то, почему Мартин так и остался холостяком. Мужчине его возраста уже пора бы найти подходящую женщину и создать семью, вместо того, чтобы утолять зов плоти с проститутками в ожидании прихода Анхелики в очередную карточную ночь. Интересно, как долго у них это продолжается? И как с этим связана Сильвия? Быть может, Мартин изменил Анхелики с этой женщиной? Каталина ведь обмолвилась о внезапном разрыве между близкими подругами. А еще вчера вечером Мартин неожиданно решил покинуть празднество, как только эта женщина туда явилась, и тем самым удачно избежал общения с ними обеими. Какой же я оказалась дурочкой. Я угодила прямо Мартину в селки. Он с самого начала был заодно с Анхеликой. Он все это время надеялся заполучить землю моего отца. И самое скверное, что я ведь это знала. Он даже высказал мне деловое предложение приобрести мою часть наследства. Он пытался прибрать к рукам плантацию любым доступным ему способом. Если не через Анхелику, так путем выкупа причитавшейся Крестоболю доли. А поскольку ни один из этих вариантов не сработал, то решил получить это через меня. Разве может быть лучший способ обрести полный контроль над плантацией, нежели влюбить в себя ее главную наследницу. Вот почему он ничего не рассказал обо мне Анхелике. Теперь-то я в этом точно убедилась. Иначе она бы не оказалась несколько минут назад в столь унизительном положении. Зная она, что я женщина, ее ревность разразилась бы в сто крат сильнее. А вместо этого вся ее ярость быстро улеглась, как только она поняла, что я не представляю для нее угрозы, что я не собираюсь отбить ее мужчину. Ну, как я могла быть такой слепой и недальновидной? Шла я пешком довольно долго и наконец, сама того, не заметив, достигла первых домов Винсеса. Я замедлила шаг скорее от удивления, нежели от усталости и направилась в сторону главной площади. Дойдя до сквера рядом с миниатюрной версией Эйфелевой башни, я присела на скамью. Теперь-то Мартин, несомненно, расскажет обо мне Анхелике. Какой ему резон меня и дальше прикрывать? Несколько минут я сидела в сквере, склонившись вперед и прижав ладони к глазам, пока не услышала знакомый голос. «Дон Крестобль?» Подняв голову, я сразу узнала Аквелина, который, приветственно помахав рукой, двинулся ко мне через улицу. «Дон Томас? Какими тут судьбами?» «Да вот, были кое-какие хлопоты по делу одного из моих клиентов. Но теперь собираюсь назад, в Гуаякиль. Я лишь могла надеяться, что эти хлопоты никак не связаны с банковским управляющим, который мог бы сообщить обо мне и моем дознании Аквелина. «Ну, а у вас как идут дела?» — поинтересовался он. И тут меня внезапно осенила идея. Я нащупала в кармане брюк часы. «Так вы, значит, сейчас возвращаетесь в Гуайакиль?» «Да, Пака уже ждет меня у причала». «А вы не против, если я поеду с вами?» «Мне кое-кого надо там повидать». «Разумеется, не против». Поправил он шляпу. Пока мы шли в сторону пристани, Аквилина обмолвился, что никакой информации пока не получал от панамских властей по поводу свидетельства о смерти Пури. «А с вами они пытались связаться?» спросил он у меня. Я подумала было о том, чтобы рассказать Аквелина все как есть, но решила еще немного поразмыслить. Как только правда выплывет наружу, назад пути уже не будет, и пока я перед всеми не раскрылась, мне надо успеть выведать как можно больше. «Нет», — отозвалась я и решительно двинулась дальше. «Я тут как-то встретил вашу бывшую работницу, Майру». Аквилина вытащила из заднего кармана носовой платок и вытер на шее пот. Да что вы, в самом деле? Да, теперь она работает у Дона Мартина. Вот как. Да, бедняжка была в отчаянии. Не так-то легко приходится незамужней будущей матери, когда она лишается работы. Аквилина застыл на полушаге. Будущей матери? «О чем таком вы говорите? А вы разве не в курсе, что Майера в положении?» «Понятия не имел», — казалось, Эквелина был искренне удивлен услышанным. Или он был просто хорошим притворщиком. «Она мне сказала», — заговорила я намного тише, «что именно поэтому вы ее и уволили». «Она такое сказала?» «Какая ложь? Это каким надо быть негодяем, чтобы так поступить? Я кто, по-вашему?» «Прошу прощения, Дон Томас. Я всего лишь передал вам то, что мне сказали». «Знаете, этой бессовестной ложью она пыталась прикрыть собственную нечестность. Знаете, почему я на самом деле ее уволил?» И, не дожидаясь ответа, горячо продолжил. Я обнаружил, что она роется в моих вещах, причем это случилось уже не в первый раз. Однажды я уже застал Майру на том, что она рыскает в моих бумагах, и предупредил, что если такое еще раз повторится, то я ее уволю. Рыскает в его бумагах? Какой у Майры может быть интерес к его адвокатским делам? Это странно, сказала я. Согласен. Аквилина промокнул платком лоб. Первый раз я поймал ее на этом месяц назад. Мне показалось это весьма неожиданным, поскольку я вообще считал, что она неграмотная. Тут он повернул ко мне лицо. И знаете, что самое странное? Что же? Что она изучала ту самую телеграмму, которую вы отправили мне из Малагии, где сообщали ваш маршрут.